Но катер, находившийся в опасной близости от парохода, не давал возможности кранке действовать более тяжелыми орудиями. Первый залп пролетел над пароходом, но во втором залпе снаряды попали в мостик и надстройку. В лучах прожекторов были видны клубы дыма и летящие в разные стороны обломки. Из радиорубки доложили, что радисты парохода продолжают сообщать о нападении, и уже Маврики, Аден и Мамбаса подтвердили получение сигнала «РРР». Затем находящийся где-то поблизости авианосец также подтвердил получение сигнала «РРР». А «Канаден крейсер» продолжал засыпаться снарядами. Ход судна упал, и, наконец, оно остановилось. Орудия на пароходе не было, и потому он не отвечал на огонь. Катер Шейра подошел к борту лжеамериканца, и ему сбросили шторм-трап прямо через накрашенный на борту американский флаг. Командир призовой команды Шейра, карабкаясь по трапу, испачкал свои белые брюки о свеженакрашенный флаг. Матрос гигантского роста встретил на палубе германского офицера. Старпом парохода построил на баке всю команду, видимо, не питая никаких иллюзий относительно судьбы своего судна. Капитана не было. Его обнаружили позднее в каюте в сидящем кресле. При виде входящего немецкого офицера он стал и заявил, «Я протестую, я американец, и это судно американское». «Я здесь именно для того, чтобы в этом убедиться», — ответил командир призовой команды. «Как вы посмели открыть огонь по моему судну?» — продолжал хорошо играя, возмущаться капитан. «Это нарушение всех международных законов. Вы совершаете преступление». «Покажите судовые документы», — прервал поток протестов командир призовой команды. «Это даст нам возможность убедиться в истинном положении вещей и узнать, сколько граждан США находится на борту». «Мы все американцы», — продолжал настаивать капитан. В этот момент в каюту вошел начальник службы связи Шейера. Кранки направил его на захваченный пароход из-за превосходного знания войцеховским английского языка. Между тем судовые документы никак не удавалось обнаружить». Старпом ссылался на капитана, капитан на Старпома. В итоге их нашли под матрасом капитанской койки. Документы ясно показали, что все члены команды парохода были британскими подданными. Ни одного гражданина США на борту не было вообще. Но капитан, как говорится, продолжал стоять на смерть. Он настаивал, что судно принадлежит Соединенным Штатам. На все вопросы он находил совершенно фантастические ответы. Когда его спросили, почему он, будучи американцем, нарушил известное ему правило нейтралитета и передал по радио сигнал тревоги, он, не моргнув глазом, ответил, что ничего подобного не было. Ему предъявили копии радиограмм сигнала «РРР». Тогда капитан заявил, что, видимо, его психованный радист совсем потерял от страха голову, и он, капитан, не может нести ответственность за подобный поступок. На вопрос, есть ли на борту оружие, капитан ответил категорическим «нет». Никакого оружия, нет даже револьверов и охотничьих ружей. Между тем, на мостике был обнаружен пулемет и 300 патронов к нему». «Пулемет принадлежит лично мне», — ответил капитан. «Это моя частная собственность, полученная в подарок от американских друзей. Она неприкосновенна. Я из него расстреливал акул. Прекрасный спорт».